Глава 10. С некоторых пор Сон Исрун стал беспокойным. Из палана урывками, каждую ночь многократно просыпалась. Порой ей всё же удавалось погрузиться в глубокий сон, но тогда её мучили кошмары. Вот и теперь она очнулась после короткого сна и хотела встать, но голова закружилась, и ей пришлось сесть на кровать. Она глубоко вдохнула, закрыла глаза и постаралась восстановить дыхание. Посмотрела на часы в телефоне. Оказывается, проспала больше часа. Отлично. До неё кто-то пытался дозвониться. Мария, руководитель новостного отдела, и что же ей могло понадобиться? У Исрун не было никаких сил разговаривать с ней сейчас. Она положила телефон в сумку и вышла в погожий летний день. Решила пока не сдавать номер, ведь следующую ночь она уже оплатила. Мария сидела в своём кабинете. Иногда так здорово закрыться у себя. Хотя она и считала открытое пространство идеальной моделью для организации работы новостного отдела, это понятие журналисты усвоили задолго до финансового бума, когда банки и другие финансовые учреждения начали активно принимать на работу новых людей, и офис открытого типа стал волшебным средством, которое должно было обеспечить сплочённость команды, экономию на аренде и увеличение прибыли. Финансисты Уже дважды обращались к Марии с предложениями, но она устояла перед соблазном уйти из мира СМИ. Заработки обещали привлекательные, однако микроб журналистики сидел в ней крепко. Она не могла бросить мир, в котором жила и вращалась всю свою трудовую жизнь. Должность руководителя новостного отдела имела свои плюсы и минусы. Она могла сосредоточиться на важных проектах, получила возможность определять вещательную стратегию, чему однако сопутствовали бесконечные совещания. Кадровые вопросы, финансы, менеджмент и хуже всего, необходимость увольнять сотрудников. Это она оттягивала как могла. Отчасти и вырвал прав. У Исрун бесспорно были большие способности, но вероятно, она всё же утратила интерес к работе. Могла быть инициативной и решительной, иногда даже слишком Но теперь, похоже, катилась по наклонной плоскости. Часто отсутствовала, использовала все больничные дни, по словам Ивора, и, видимо, вообще чувствовала себя на работе не в своей тарелке. Полгода назад или около того Мария вызвала Иссум к себе в кабинет, поинтересовалась, всё ли в порядке, мягко указала, что та необычно много болеет. "Да, этой зимой я подхватила сначала одну заразу, потом другую", ответила она так растерянно, что не нужно быть семи пядей во лбу. чтобы понять, что это была ложь. После того разговора ничего не изменилось. К тому же Ивар утратил к ей рундоверие. Однако Мария подозревала, что на самом деле он ей никогда не доверял. Так бывает. Люди просто не сходятся характерами. В этом случае она должна была пожертвовать Исрун. Ивар был более ценным сотрудником, более опытным, его перекупили у конкурента. Она не могла его потерять. Это было несомненно трудное решение, хотя оно и зрело несколько месяцев. А когда Мария принимала решение, особенно трудное, она спешила как можно скорее его реализовать, и мало что могло заставить её передумать.